Глава 13. Джейс. Я стою посреди камеры, в которой Кронос держал святого. Подо мной на полу лужа засохшей крови и валяющиеся цепи. Я пришел сюда, чтобы обрести ясность. Но вопросов стало еще больше. Почему Кронос так легко покинул это место? Ведь оно было хорошим укрытием и находилось совсем недалеко от стерлинг -Фолса. Даже если титанам не удалось взять в оборот шерифа, то он все равно бы сюда не сунулся. Думаю, здесь же Крона сдержал и Кору до ее торгов. Тогда нам не удалось найти ее. И мы чуть было в очередной раз не потерпели крах. Хотя, думаю, за последние полгода я только это и делал. Нет, даже не так. Счет идет не на месяцы, а на годы. И их исчисление начинается с того дня, как мы покинули адских гончих, поклявшись, что попытаемся положить конец насилию в стерлинг фолсе Я тихо смеюсь, понимая, что моя ненависть к себе достигла апогея. Что же нам теперь делать? Судя по тому, что рассказала мне Никс перед тем, как я покинул у Антонио, здесь была перестрелка и взрыв. План по спасению святого сработал довольно хорошо но я чувствовал, что она что-то упускает, просто не знал, что именно. Выйдя из камеры, я направляюсь в противоположную сторону и натыкаюсь на еще одну лестницу. Остальные камеры и комнаты внизу пусты. В некоторых из них есть раскладушки. В других — просто тонкие матрасы, брошенные на пол. Считайте, что если там стоят ведра для мочи, то пленникам повезло. Кого еще после захвата «Титаны» вылокли в это место для допросов? Снаружи я нахожу взорвавшийся баллон с пропаном. Тому, кто в него стрелял, потребовалась всего одна пуля, чтобы взорвать его. На металлических стенах на уровне моей головы видна кровь, но поблизости нигде нет тел. Я приседаю рядом с глубоким протектором от шины и оглядываюсь по сторонам, пытаясь представить, что, черт возьми, здесь произошло. «Кронос сбежал первым!» Услышав посторонний голос, я вскакиваю и выхватываю пистолет. Парень, которому принадлежит этот голос, поворачивается ко мне и поднимает руки в знак капитуляции. Он хмурится, и я вижу на его челюсти кровь, а на щеке синяк. В остальном он выглядит невредимым. Парень стоит в десяти футах от меня на противоположной стороне дороги, достаточно близко к деревьям. Поэтому я думаю, что он мог прятаться там все это время. Адская гончая, которой поручили охранять это место или следить за тем, кто войдет внутрь после нападения? «Кто ты такой?» — Требуя я ответа и злюсь на себя за то, что позволил подойти ему слишком близко. «Как небрежно с моей стороны». Парень делает шаг вперед, и я наклоняю голову. На твоем месте я бы не стал приближаться, если ты хочешь продолжить дышать. Я знаю тебя, говорит он, замирая. Меня знает множество людей, прищуриваю я глаза. Я задал тебе вопрос. Пока он вздыхает, я успеваю рассмотреть его темные короткие волосы и телосложение бойца в котором хорошо сочетаются мышцы и худоба. Но меня напрягает его позиция. Стоя близко к деревьям, он держится так, будто в любой момент может броситься как вперед, так и назад. «Бен!», Бен" — наконец отвечает он. «Я друг!» «Вот черт, ну, конечно же!» — напрягаюсь я. «Ты здесь, потому что хочешь знать о происшедшем, верно, Джей Кинг?» спрашивает он и, не опуская пистолета, я слегка киваю. «Говори». Бен отходит в сторону и показывает на холм, наполовину скрытый за деревьями. «Мы скоро ждали там». Черт. Я выстрелил в баллон с пропаном, чтобы тот взорвался. Это была диверсия. Взрыв отвлек титанов и дал шанс Артемиде Сникс проникнуть внутрь. Он смотрит на оружие в моих руках а затем, похоже, принимая решение игнорировать его наличие, проходит мимо меня. Они прошли через дверь с другой стороны, но Кронос вышел здесь. Почти сразу же я попытался выстрелить в него, но он слишком быстро сел в свою машину. Я усмехаюсь, и, бросив на меня безучастный взгляд, он продолжает. «На войне приходится действовать быстро, Бэтмен. Наверняка ты об этом знаешь. Заткнись!» «В любом случае», — улыбается он, — «мы скорой подошли к этой двери». «И ты позволил ей войти?» «Она сильнее, чем кажется». Он удивленно приподнимает бровь. «Возможно, я позволю ей доказать тебе это. В общем, мы нашли святого. Но когда поняли, что Титаны близко, нам пришлось убраться отсюда». «Нам тебя не было в той машине, и никто о тебе не упоминал». Говорю я, подумывая о том, чтобы застрелить его. Но во мне тут же начинает нарастать плохое предчувствие. Если он говорит правду и знает Кору, она наверняка убьет меня, если я трону его. Не потому, что это логично, а потому что она любит делать все, что ей заблагорассудится, ни на кого не обращая внимания. «Да, ты прав. Я остался здесь и отвлек внимание титанов». Бен пожимает плечами. На одна машина проскочила мимо меня. А теперь, может, ты опустишь пистолет? Нет, я тебе не доверяю. Зато Кора доверяет. Ее сейчас здесь нет, и я не собираюсь верить тебе на слово. Говорю я, думая о том, как меня раздражает этот парень. Как насчет того, чтобы убежать обратно в лес, и я забуду о тебе и об этом разговоре. Разве ты не хочешь узнать, где сейчас прячется Кронос? Не хочешь узнать о его новой норе? И тебе известно, где она? Конечно. Я же не мог так долго просто торчать здесь. Я спрятался в лесу и сидел там, пока они сжигали своих мертвецов, в полумиле к западу отсюда. Затем я последовал за ними, и они привели меня к Кроносу. Я в это не верю и ему не доверяю. — Может, отвезешь меня к Коре? — предлагает он. — Она поручится за меня. «Значит, таковы мои варианты — отвезти его к Коре или последовать за ним Кроносу. Темнота вокруг нас начинает сгущаться, а я все еще переминаюсь с ноги на ногу, пытаясь решить, что с ним делать. Я не могу просто отпустить его, ведь если он действительно знает, где находится Кронос, то может попасть под удар, или, возможно, все это просто ловушка. Но я не буду рисковать Корой». Особенно после той боли, которую испытал, когда ее у меня отняли. — К черту! — бормочу я и, убрав пистолет, жестом показываю вперед. — Показывай дорогу!